Однако в экипаже Навухода Носора появился предатель Сайфер, Шифр, готовый променять жизнь своих друзей и свободу разума на сладкий обман системы. Сайфер сдает своих бывших друзей агентам, автономным программам Матрицы, которые жаждут получить коды доступа к Зиону. Морфиус попадает в плен к агентам. Нео и Тринити ценой сверхчеловеческих усилий спасают своего капитана, но Нео приходится бежать от агентов, преследующих его. Нео не успевает выйти из Матрицы и агент Смит убивает его. Однако Нео оживает, так как на самом деле он и есть избранный, ощутив себе силу. Он с легкостью убивает Смита, разрушив его программный код. В конце фильма Нео звонит по телефону, он обещает, что покажет людям, запертым в Матрице, что возможно все. Роли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 Также первоначально в роли Нео братья Вачовски видели Джонни Деппа, но Warner Brothers хотели на эту роль Брэда Питта или Вэлла Килмера. Но после того, как Килмер и Пит отказались, выбор стал между Джонни Деппом и Киану Ривзом. В результате выбор остановился на Киану, который был просто очарован сценарием. Глория Фостер скончалась после съемок перезагрузки и в революции роль Оракула исполнила Мэри Эллис. Съемки «Матрица» – совместный проект студии Warner Brothers и австралийской Village Roadshow Pictures. Большинство сцен фильма снято в городе Сидней, Австралия, хотя в ранних версиях сценарий упоминается, что действие разворачивается в Чикаго, родном городе Братьев Вачовски. При съемках использовались некоторые декорации «Темного города» – фильма сиднейского режиссера Алекса Прояса, вышедшего на экраны за год до «Матрицы» и близкого к ней по своей философской проблематике.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 Это напоминает то, как человек ходит вокруг статуи, чтобы получше рассмотреть ее со всех сторон. Описанный метод был улучшен братьями Вачовски и постановщиком спецэффектов Джоном Гаэтой Bullet Time также регистрирует движение объектов, так что во время эффекта облета камеры можно заметить замедленное движение персонажей. Матрица стала первым фильмом, превзошедшим Звездной Звездные войны, получив в 1999 году Оскара за лучшие спецэффекты. Музыка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 Для саундтрека «Матрицы» также использовалась музыка Linkin Парк», под Роба Дугана, Rage Against the Machine, Propellerheads, Ministry, Deftones, The Prodigy, Роба, Зомби, Мерлина Мэнсона и Рамштайн. Источники вдохновения «Матрица» содержит множество аллюзий и реминисценций на различные фильмы, литературные произведения, философские идеи. Ситуация, показанная в фильме, отсылает к аллегории пещеры у Платона и мысленному эксперименту «Мозг в чане». А трактат Жана Бодрияра «Симулякры и симуляция» упоминается в одной из сцен фильма. Также в фильме много аллюзий с другими произведениями в стиле киберпанк, такими как нейромант Уильяма Гибсона. Сюжет «Матрицы» основывается на религиозных представлениях об апокалипсисе и иллюзорности земного мира в сравнении с высшим духовным миром. Дьякон Андрей Кураев в своей книге «Кино. Перезагрузка богословия» рассматривает религиозные мотивы фильма. Огромное влияние на «Матрицу» оказал японский аниме-фильм «Призрак в доспехах». Продюсер Джоэль Сильвер сказал, что братья Вачовски, описывая свои намерения по поводу «Матрицы», показали ему это аниме и сказали «Мы хотим сделать это в реальности». Рецензенты часто отмечали схожесть «Матрицы» с фильмами ранних 90-х,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 а заканчивается перестрелкой. Мы хотим прыжка воображения, а не очередной кульминации с непременными автоматными очередями. Мне пришлось повидать десятки, если не сотни подобных упражнений в насилии, которые утилизируют одни и те же давно затертые идеи. Другие кинообозреватели высказали недовольство излишней пафосностью фильма и отсутствием в нем самоиронии. Награды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 которая представляет игрокам возможность взять на себя роль Нео и пройтись по эпизодам всех трех фильмов. На официальном сайте представлены бесплатные комиксы, действия которых происходят во вселенной «Матрицы». Расширенные цветные и дополненные версии этих же комиксов наряду с другими работами опубликованы и реализуются специально созданные для этих целей компании «Бурли Entertainment. Выход фильма и его ошеломляющий успех дал толчок многочисленным творческим проявлениям фанатов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 Fear, Need for Speed Most Wanted и Need for Speed Carbon замедление используется как элемент игрового процесса. Bullet Time также породил много пародий в комедийных фильмах Очень страшное кино, Мужчина по вызову Шрек Добрыня Никитич и Змей Горыныч в сериалах Симпсоны и играх Conquers Bad Fur Day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 Сцена, в которой агенты гонятся за Нео по рынку, напоминает сцену погони за человеком, захваченным кукольником в Ghost in the Shell. В фильме постоянно встречаются числа 1 и 3. Считается, что Нео – это анаграмма слова «one» – «один». Также понятие «избранный» – по-английски «the one», а «тринити» означает «троица». В другом фильме «Братья Вачовски» V, значит виндета фигурирует число 5. Номера комнат в фильме имеют некоторую закономерность. Тринити в начале фильма сидит за ноутбуком в комнате отеля под номером 303. Квартира Нео имеет номер 101. В конце фильма Нео, чтобы выйти из «Матрицы», должен прийти в ту же комнату 303 того же отеля. Возможно, это символизирует связь между Нео и Тринити.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 также устройство, позволяющее строить множественно разветвленные компьютерные сети. Маус – компьютерный манипулятор-мышь, используется в основном в системах с графическим интерфейсом пользователя. Оракул Пифе – распространенная система управления базами данных – SUBD, использующая язык запросов SQL. Капитан Мифуне – созвучно с названием функции MyFun.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 Примерно на четвертом минуте фильма есть сцена, где Тринити, убегая от агента Брауна, перепрыгивает с одной крыши на другую. На той крыше, куда она приземляется, зритель может видеть рекламный щит с надписью GANS – пистолеты. Что символично, изображение пистолета под этой надписью соответствует модели Израильи Military Industries Desert Игл, оружие, которым на протяжении фильма пользуются агенты Матрицы.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 Когда в конце фильма Нео, убегая от агентов, забегает в комнату к пожилой женщине, которая вяжет и смотрит телевизор, на экране телевизора мы видим изображение – мужчину в черном пальто. Это отрывок из реально шедшего в 1967 году в Америке телешоу «The Prisoner» – «Узник». Немногим раньше, когда Нео только выбежал со станции метро, он звонит оператору и обращается к нему «Мистер Wizard, get me out of here».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 В начале фильма Нео достает компьютерный диск из книжки "Симулякра and Simulations «Симулякры и симуляция» Жана Бадрияра. Эта книга является популярной критической теорией, пытающейся объяснить, где реальность, а где имитация. При этом Нео открывает книгу на главе «О нигилизме». В первом приближении нигилизм – это философская точка зрения, представляющая собой отрицание общепринятых ценностей – Идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни. Джой, парень, покупающий у Нео диск в начале фильма, периодически говорит с Нео пророческими фразами «Ты не существуешь», «Ты мой спаситель» и тому подобное. Также на фразу «Нео у меня всю жизнь такое ощущение, будто я не знаю, сплю я или нет», он говорит о мискалине, психоделическом наркотике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 Натаниэль Лис в «Матрице Мифуне», в роли Элронда Хьюго Уивинг в «Матрице Ген Смит». Так как эти два фильма вышли примерно в одно время, и Хьюго играл в них совершенно противоположной роли, было выдумано множество анекдотов с участием его персонажей. Так много шуток подобного рода присутствует в юмористических переводах этих фильмов студии «Божья искра», «Шматрица», «Братва и кольцо». Также два актера из «Матрицы» играют в фильме «Помни» в роли Тедди Джо Пантолиано «Сайфер» в роли Натали Кэрри Мос Прините. Леонардо, главного героя фильма, играет Гай Пирс, по комплекции возрасту напоминающий Киану Ривза. Герой фильма страдает редкой формой амнезии. Гай Пирс также играл в одном фильме с Юго Уивингом «Приключения Пресциллы королевы пустыни».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 В древней Греции, в городе Дельфы, находился так называемый храм Аполлона или Оракул. Это был самый значимый культовый центр Эллады. Сюда обращались в разные периоды многие великие мыслители, в том числе Пифагор. Назвал в честь Пифии и Платон. Главная прорицательница Оракула звалась Пифия. А на самом храме были три надписи, во многом определившие пути философии Древней Греции. Одной из надписей была «Познай себя». В фильме про лицательницу зовут Пифия, она также женщина, и над входом в место ее обитания также есть надпись «Познай себя». Жена Мировинга, Персифона, по аналогии с женой Аида, древнегреческого бога подземного мира из древнегреческой мифологии, также ненавидит его. У Мировинга, как и у Аида, есть перевозчик, у древнегреков Харон, перевозящий другие программы, которые должны быть уничтожены. Сцена погони на крыше в начале фильма очень сильно похожа на сцену погони в фильме «Темный город». Имя Меровинген созвучно названию первой франкской королевской династии Меровингов и имени ее основателя Меровея Меровига. В фильме Меровинген говорит, что любит французский язык. В компьютерной игре Heroes of Might and Magic 3 в качестве чит-кодов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 В сцене, когда Нео на крыше уклоняется от пуль агента, из его рук на землю падают два пистолета, а при движении камеры Bullet time, пистолеты у его ног отсутствуют. Затем, когда камера выходит из Bullet time, у ног Нео снова видны два пистолета. Также в момент Bullet time можно заметить отсутствие тел убитых охранников и Тринити на заднем плане. Там же агент стоит лицом к Нео.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 Камера сверху показывает, что конверт уже не на клавиатуре, а рядом с ней. Когда Нео тайком переходит в соседнюю кабину, снова можно видеть, что конверт на клавиатуре. Получив конверт, Нео открывает его, держа надписью FATX от себя и сразу роняет, но уже надписью вверх. Телефон из конверта сразу начинает звонить, хотя он был выключен. Сцена, где Нео и Морфеус только знакомятся и Морфеус протягивает ему руку, передняя камера показывает, что левая рука Морфеуса опущена, в то время как задняя показывает, что рука все еще за спиной Морфеуса. В момент, когда Нео входит в квартиру Пифи и берется за ручку двери, можно увидеть в отражении дверной ручки камеру оператора.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 В момент, когда Нео идет по карнизу, он смотрит вниз, где на дороге слева ничего нет. В момент падения телефона, там неожиданно появляется автомобильная пробка, а через секунду исчезает. В эпизоде, где Морфеус проводит экскурсию для Нео по программе, имитирующей матрицу, когда Морфеус снова обращает внимание Нео на прошедшую мимо женщину в красном, Нео, повернувшись, обнаруживает ствол агента Смита прямо перед своим лицом. В первой части этого эпизода в отражении Пенсне Морфеуса под дулом пистолета виден вертикальный белый столбик, впоследствии он исчезает. Интересно, что когда Нео начинает обволакивать зеркальная субстанция, постепенно проникающая в рот, заметно, что у океану Ривза три зуба поражены кариесом. И главное, во время boul time пули во время полета не вращаются, хотя должны.